Глава тридцать За четыре дня до летнего бала. Аша застыла у двери тайной квартиры Чарльза. Что она скажет, если кто-то их здесь увидит? Что, если он днем сюда приедет? Не приедет. Он на похоронах Джерри. Господи, это сегодня? Только когда они оказались в квартире, Пиппа сказала Аше, что точно не знала, подойдут ли ключи со стола в кабинете Чарльза. Если бы не подошли, оставалось бы лишь надеяться на скрытые таланты взломщицы Аши. На самом деле Аша не раз оказывалась перед захлопнутой дверью своего дома, и старый фокус с карточкой срабатывал хорошо. Приходилось ей лазить типа водосточным трубам, и протискиваться в окошко туалета, Для нее это было своего рода искусство, а не что-то нехорошее. Квартира была полностью обставлена, но скорее для краткосрочной сдачи туристам, чем для постоянных жильцов. Диван был почти такого же бисквитного цвета, что и лежавший в гостиной ковер. На этом фоне Пиппа в своей одежде была почти незаметна. Куда бы Аша ни посмотрела, все бежевое и белое. Ей даже не хотелось вступать в этот кокон из овсянки. Она будет бросаться в глаза, как красное вино, разлитое на белом ворсе. «Туфли снять?» — спросила Аша. «Тебя волнует его ковер?» «Нет, просто не хочу, чтобы меня поймали». «А Чарльзу, похоже, все равно». «Это ж надо. Снимает тайную квартиру, рассказывает какие-то небылицы, а сам у всех на виду оставляет адрес с ключами». «У всех на виду?» «Ну, прикрыл бумагами, но все равно на виду. Если честно, дорогая, мне и пяти минут не понадобилось, чтобы все выяснить. Будь наш брак ему дорог, он придумал бы вранье получше». «Не похоже, что он бывает здесь часто», — заметила Аша. В раковине не было грязной посуды, под столом не валялись поношенные тапки. «Видимо, потому что его алиби сыграло в ящик» и теперь так просто не смоешься. «Как думаешь, Джемма знает?» — спросила Аша. Ведь она вполне могла проговориться, что в сквош они больше не играют. «О! Чарльз сделал все, чтобы мы с Джеммой не общались. Какое-то время назад мы с ней поссорились, Чарльз кое-что себе позволил. Я поддержала не ее, а его, и мне за это прилетело больше, чем ему». Видимо, от него дурных поступков она ждала, а от меня нет. Мы часто говорим о разбитых сердцах, когда разрушаются романтические отношения. Но когда рушится дружба, это не легче. Во многом даже тяжелее. Но говорить об этом как-то не принято. Аша провела пальцами по дивану. Ты права. У меня в детстве была подруга, она... Короче, мы раздружились. И по сей день не знаю, что я сделала не так. Она приехала погостить к нам в Глочестер, где мы жили раньше. Вернувшись домой, она должна была черкнуть пару строк, но ничего не написала. Я ждала пару недель, звонила, послала несколько сообщений, даже позвонила ее маме, не случилось ли с ней чего. С тех пор она осталась в моей душе привидением. Я думаю о ней больше, чем о моем бывшем. С потерей лучшей подруги очень трудно смириться. Аша не один месяц пыталась понять, что такого обидного она сказала Эсми. Да хоть и сказала, разве можно человека так жестоко наказывать? Ведь Аша из тех, у кого много знакомых, но она мало кого к себе подпускает. И эта история лишний раз подтвердила ее страхи, на любовь ей лучше не рассчитывать. Для мамы, отца, подруг она была лишь разменной монетой. Очень жаль, дорогая. Женщины иногда бывают такими жестокими. Не скажу, что Джемма была моей лучшей подругой, но мне ее не хватает. Зря я ей об этом в свое время не сказала. Гостиную отделяли от кухни белые кухонные шкафы. Справа куда-то вели две двери, наверное, спальня и туалет. Никаких фотографий. Ничего, что говорила бы о жильцах. От квартиры веяло холодом. Пиппа прошла в кухню и открыла холодильник. Неоткрытый пакет цельного молока, какие-то сыры, четыре банки колы и бутылка шампанского. «Понятно», — сказала Пиппа. «Самое необходимое». Она достала из холодильника банку колы, резко встряхнула ее и поставила назад. Аша подошла к окну, выглянула в парк, на балкончике стоял круглый столик и два стула. Что мы, собственно говоря, ищем? спросила Аша. Пиппа открывала один за другим кухонные ящики. Вилки, ложки, чайные полотенца, посуда. Все, чем я могу его прищучить, сказала она. Она открыла мусорный бачок и заглянула внутрь, сморщила нос. Хочу знать, кто эта женщина. По крайней мере, мне так кажется. Если он что-то прячет, то это здесь. Я все таки надеялась, что ошибаюсь, что это как-то можно объяснить. Типа у него тут кабинет, какой-то сюрприз. Но нет, это явно любовное гнёздышко. Не обязательно, — возразила Аша. Может, иногда ему хочется уединиться, побыть подальше от семьи, Выражение лица Пиппы заставило ее остановиться. Да, конечно. Ты права. Этот подлец приводит сюда подружку. Аша подвинула подушки, положила их на место, оглядела комнату, но смотреть было не на что. Посмотрела на две закрытые двери и сердце ее упало. Скорее всего, эти комнаты тоже ничем не примечательны. Первая дверь вела в ванную без окна. Аша включила свет, два полотенца достаточно свежие, хотя ими пользовались. На угловой полке гель для душа и шампунь. У края раковины — женский дезодорант. Пиппа прошла мимо Аши, взяла его и понюхала, поставила на место и двумя руками оперлась о раковину. Посмотрев на себя в зеркало, Пиппа судорожно глотнула и кивнула себе. — Держись, милая, — пробормотала она. Выйдя из туалета, она выключила свет и остановилась перед последней дверью. «Думать о тебе плохо никто не будет», — сказала Аша. «Все возненавидят Чарльза за его предательство, а ты узнаешь, сколько у тебя настоящих друзей». Пиппа положила руку Аше на плечо. «Дорогая, это верно. Но причина в другом. Они все от меня отвернутся, ведь распавшийся брак...» «Штука заразная». «Ошибаешься», — возразила Аша. «А хоть и так, не все ли равно? Придурки всегда найдутся». Слышала, Роза удалила меня из чата. «Ха, это даже не смешно. Сейчас угадаю, ты ей что-то сказала поперек? Она милая женщина, но со своими комплексами, вот и щетиница. «Комплексы? Мы говорим об одном и том же человеке? Будь к ней снисходительна». Она жутко уязвима и живется ей далеко не так шоколадно, как кажется, со стороны. Не верю. Вскоре после рождения Олли Роза выяснила, что ей отвели роль другой женщины. Вот такой грязный секретик. Она от этого так и не оправилась. Разве можно ее в этом винить? Так, проверим спальню. Погоди, что ты сказала? У Мика другая семья. Дама с тремя детьми в плимуте. По работе он носится по всему миру, и его долгие отлучки ни у той, ни у другой не вызывали подозрений. Но Олли родился раньше срока, его какое-то время продержали в больнице, и Мику пришлось быть рядом с Розой. А как иначе? Но весь его спланированный график полетел к чертям, и его дама обо всем узнала. Но Роза осталась с ним. Да. Как и другая женщина. Ты шутишь? Мика их сталкивает друг с другом. И Розу это устраивает? Она обожает Мика. Готова на все, лишь бы его удержать. Но от его предательства, конечно, страдает. Это ведь дальше не пойдет. У Розы и так проблем хватает. Никому не скажу. Я еще должна радоваться, что у Чарли всего лишь любовница, а не целая семья. «Хотя, если это комната детская...» Улыбка сошла с лица Пиппы. Казалось, она вот-вот вот расплачется. Откашлившись, она положила руку на дверь и сказала. «Входим?» Обе не шелохнулись. «Почему это худшее из предательств?» спросила Пиппа. «Как подумаю, что он сидит на этом балконе и смотрит на закат рядом с не знаю кем. Это уже плохо. А если она еще слышит, как он в душе поет песни Дина Мартина. Все это такое личное, но. Боже, если там причиндалы для любовных утех, я его просто убью! Вот уж не подумала бы, Чарльз производит впечатление крайнего консерватора. Пиппа кивнула: Ты имеешь в виду его бежевые носки? Аша пожала плечами, в том числе. Не похож на человека, склонного к экспериментам. Из святош редко выходят хорошие любовники. — Хотела бы я сказать тебе, что ты ошибаешься, — вздохнула Пиппа. Она толкнула дверь, и обе заглянули внутрь. Занавески были задернуты. Ладно, загляни в шкаф, я пройдусь по ящикам, — распорядилась Саша. Думаю, у Чарли хватит ума ничего тут не оставлять. — Правда? — — спросила Пиппа. Наморщив нос, она посмотрела на пол и пихнула ногой чёрные кружевные трусики. — Ого! — Вот тебе и ого! Чарльз любит одеваться в женское, или это уже чересчур? Пиппа секунду смотрела на Ашу, потом разразилась смехом. Аша хотела ответить улыбкой, но Пиппа села на кровать, обхватила лицо руками, и смех превратился в рыдание. Слезы текли по рукам и падали на рубашку. «Не знаю, как так получилось», — сказала она. «Конечно, в последнее время жить со мной было не подарок, но...» Аша села рядом и обняла ее за плечи. «Не смей себя винить! Не смей! Завести любовницу — это его решение, ты здесь ни при чем. Но мы столько лет вместе!» Если ты угрохал на ошибку много времени, это не повод за нее цепляться. Пиппа убрала руки от лица. Глаза распухли, порозовели, под косметикой проступали синяки. Она вытерла нос рукавом рубашки и покачала головой. Варианты? Либо уйти с города поднятой головой, либо доставить ему жуткие страдания. Как поступила бы я, ты прекрасно знаешь». Они сидели, обнявшись, Пип посмотрела на стену перед ними. Аша гладила ее по голове. Ладно, сказала Аша, идем отсюда. Не хочу снова натыкаться на исподние этой развратницы. Сейчас принесу тебе воды и обсудим следующий шаг. Идет? Аша оставила Пиппу в спальне и пошла в кухню. В каком-то смысле это прорыв. Теперь Пиппа точно знает, что Чарльз от нее гулял. И она с чистой совестью расскажет полиции об отношениях между Джерри и своим мужем. Аша открыла несколько створок посудного шкафа наконец, нашла стаканы. Включила воду, дождалась, когда та станет обжигающе холодной. «Ты как там? Нормально?» — окликнула она Пиппу. «Нет еще», — отозвалась та. «Но скоро буду в норме». Она уже вытащила стакан и увидела, что Пиппа стоит рядом. «Давай». Уйдем отсюда. Больше нам тут делать нечего. Конечно. Аша поставила стакан на место, обернулась. Пип потрогала яблоки в вазе на кухонной стойке. Выбрала одно, перебросила из одной руки в другую, откусила. На лице возникло отвращение, и она с трудом проглотила откушенное. «Ха!» — сказала она. Ни за что не догадаешься, какое яблочко с гнильцой. Открыв балконную дверь, она швырнула яблоко прямо в реку, вернулась и вытерла руки о штаны. Дура я, правда? Ведь все это прямо у меня под носом. Не дура, вовсе нет. Но Чарльз хитер. Еще бы. Уж точно хитрее меня. И мне никогда его не переиграть. Он всегда будет на шаг впереди. Она смотрела в окно. На ее взгляд остекленел. Ему все сойдет с рук, а я останусь одна. Два раза в месяц буду отправлять сыновей к папе. Аша уперла локти в кухонную стойку и положила подбородок на ладони. Если полиция не арестует Чарльза за убийство Джерри, Пип поглянула на Ашу. Он, конечно, меня унижает дальше некуда, но это еще не значит, что он убийца. «А тебе не приходило в голову, что это его рук дело?» Пипа поежилась, отвернула голову. «Он отец моих детей». «Здорово, конечно, но это не ответ на мой вопрос». «Да, знаю. Чарльз злился на Джерри. Тот не хотел идти навстречу, когда у нас возникли проблемы с деньгами. А сейчас, когда в школе распоряжается мисс Лейн, проблема вроде бы решена». Но даже если я пойду в полицию со своими подозрениями, кто захочет меня слушать? Женщину, которая швыряется тортами и бросается под колеса. Мне просто никто не поверит. Я тебе верю. Я соврала на моей последней работе, и они были счастливы от меня избавиться. Потом я при всех унизила Джерри в день открытых дверей. И не будем забывать, что я оскорбленная жена, недавно узнавшая об измене мужа. «Полиция решит, что у меня есть тайный мотив». Аша выпрямилась. «Хорошо. Давай подождем с полицией до бала. Может, тем временем он себя выдаст?» «Зачем ждать бала?» «Я на хорошей вечеринке не была уже бог знает, сколько времени». «Ты же на школьные тусовки не ходишь», — сказала Пиппа. «Не хожу. Это будет моей первой и последней. Хочу, чтобы запомнилась». «Дорогая, ты хочешь нас покинуть?» «Да. Из-за отца Касса. Он ведь даже не знал, что я беременна. А теперь узнал, что у него есть сын. И, боюсь, он начнет нас искать. Давай об этой темной истории в другой раз. Не хочу сейчас распространяться на эту тему. Невозможно всю жизнь бегать. В какой-то день придется принять бой. Знаю. Но мы с Кассом в местную картинку не вписываемся». «Хм, это твоя первая ошибка», — Пиппа глубоко вздохнула. «Никто из нас не вписывается. Мы все неприкаянные, дорогая моя. Делаем хорошую мину и надеемся, что нашу плохую игру никто не заметит. Свидетель номер девять. Аша Диметриу, мама Кассиуса. Их послушать можно подумать, что их сыновья идеальны. Нет, серьезно. Они говорят, что тут высокий проходной бал. Из этого якобы следует, что учителя здесь лучшие, дети лучшие. Но это самоотбор, разве нет? Эти ребята сдают вступительные экзамены. Значит, приходят в школу уже неплохо подготовленные, верно? А семьи у большинства из них... Тут даже слово «привилегированное» не подходит. Аберфал — это вообще другой уровень. Там есть вертолетная площадка. Вертолетная площадка! Да, знаю, вы спрашивали не об этом. Я, как вам сказать, думаю, я отдала сюда Кассиуса по одной простой причине. Хоть на время оградить от неприятностей, какими полон наш мир. Хотелось как-то его обезопасить. Разве не об этом мечтает любой родитель? В день смерти мистера Ньюхала я была в школе и смотрела крикетный матч. Обычно я туда не хожу. То есть я стараюсь поддерживать касса как могу, но у меня работа. К тому же я все тяну сама, сама воспитываю, сама зарабатываю деньги, так что... Но в тот день я была в школе. Примерно с двух до четырех. Надеялась встретить мистера Ньюхолла, поговорить с ним, сказать ему, что над кассом издеваются. Но он так и не вышел из своего кабинета. Мне даже показалось, что он от меня прячется». Во время нашей последней встречи я вела себя чуть агрессивно, не сдержалась. Знаю, вы сейчас спросите. Нет, в школу искать его я не заходила. Как только появилась, сразу поняла, что Касс очень рад меня видеть. И день был такой прекрасный, я как-то оживилась. И в итоге, не знаю, стала со всеми болтать, смеяться. День был просто чудо. Я не о том, что случилось с мистером Ньюхалом. упаси Господи. Просто хочу сказать, что никогда еще в этой школе мне не было так легко. Никому и в голову не приходило, что может случиться что-то нехорошее. Школа-то хорошая, но травли есть, это факт. Смерть мистера Ньюхала заставила меня как следует задуматься. Я с самого начала говорила, что в школе нужно что-то менять, причем сверху. Ребята где-то усвоили, что такое поведение норма. А школа так ничего и не сделала. Что это значит? Что школа, в частности мистер Ньюхал, не считает, что травля это что-то зазорное. И на вашем месте я бы поинтересовалась, а кого травил сам мистер Ньюхал? Кого подобное обращение достало? А да, извините, тот день. Людей было много. Явилась даже жена Джерри с собакой. Не знаю, всегда ли на этих матчах так, я же других не видела. Но меня поразила, какая мощная была тусовка. Движуха, все ходят взад-вперед, общаются, игра во вторую очередь. Кто-то исчезал, снова появлялся с напитками. Чарльз Ярдли даже в какой-то момент ушел и поменял рубашку. Интересно было бы послушать, что говорят обо мне другие родители. Думаю, они мне не доверяют. Я же другой социальный срез. Мы здесь благодаря стипендии. Одежда подержанная. Но если кто-то намекнет, что к убийству причастна я... Да, он мне не нравился. Вернее, не так. Мне не нравилось, что моего сына травят, и я считала, что это вина мистера Ньюхала. Это ведь он уговорил меня отдать кассу в Аберфалл. Убедил, что у кассы очень хорошие перспективы. И, если честно, я ему за это благодарна. «Такой смерти мистер Ньюхолл не заслуживал. Надеюсь, вы поймаете негодяя, который его убил».